Мега пятая. Меч спасает воина. 1. На следующее утро, пока Нанджи учил Матар фехтовать, Тамияна подошёл к Оле с печальной улыбкой и двумя рапирами. Это означало объявление капитуляции, но на самом деле лишь подтверждало то, о чём Оли уже догадался. С данного момента Сапфир находился под его командованием. Семье и раньше приходилось сталкиваться с пиратами, но никогда столь близко, и при этом не понеся никаких потерь. Они все поняли, они были готовы сотрудничать. Более того, они были искренне благодарны воинам. Больше не могло быть никаких разговоров о том, чтобы высадить пассажиров на берег. И даже угрюмый капитан начал понемногу оттаивать, становясь более дружелюбным. Два дня спустя после того, как Олли обучил его нескольким дьявольски сложным и таинственным приемам, А также прочитал короткую лекцию о слабых местах нанджи. Тамияна победил молодого человека с крупным счётом к его большому возмущению. С этого дня ежедневные поединки стали национальным спортом на корабле. Оле с трудом мог найти спокойную минуту, когда тот или другой не требовали ещё одного урока. Уровень фехтования на борту корабля вырос до головокружительных высот. В Ча новичок Катанжи с изумлением обнаружил, что исполнять роль раба теперь не только разрешено, но еще и поощряется. Входить в башню, разговаривать с колдунами и совершать прочие подобные рода глупости было по-прежнему запрещено, но он необычно искренне пообещал, что будет осторожен. В Ча Брота также избавилась от мрамора и обуви и купила вина, громадные благоухающие бочки с вином. Без всякого предварительного обсуждения сапфир продолжил свой путь вверх по течению. Егоры постепенно перемещались с юга на юго-восток. В первый вечер после отплытия из ча в зауженном Темияна разлил всем на пробу вина. "Это не простое вино", объявил он. "Вы не поверите, сколько попросили за него местные виноторговцы, но на правом берегу его можно с выгодой продать. Я проверял" Уолли мог бы об этом догадаться еще до того, как попробовал вино, и не только по той реакции, которой сопровождалась дегустация. «По крайней мере в шесть раз дороже обычного вина», – спросил он. Капитан подозрительно кивнул. «Почти в восемь. А что?» Уолли осторожно попробовал. Это был почти чистый спирт, ароматизированный вином. Грубый и крепкий бренди. «Если у тебя есть обычное вино, капитан», – сказал он. Завтра я смогу сделать из него точно такое же, но его будет в 5 раз меньше, чем обычного, он рассмеялся, увидев скептический взгляд капитана. Медный перегонный аппарат из кисана всё ещё стоял в углу рубки, и на него не претендовал ни Тамияна, ни Нанжи. На следующее утро Олли отнёс его вниз на камбуз и осторожно перегнал немного вина для шеломлённых моряков. "Получите", сказал он, Если захотите обосноваться на берегу, вы сможете сами стать виноделами. Однако я подозреваю, что колдунам не понравится конкуренция. Вы можете вскоре погибнуть от неприятной случайности, так что я вам этого не советую. Они смотрели на него с суеверным ужасом и заявили, что ни о чём подобном даже не помышляют. Было ясно, что колдуны, имея перегонные аппараты, для какой бы цели они их не использовали, рано или поздно должны были открыть способ получения алкоголя. Более интересным для Оли оказалось открытие, что они делали на этом деньги. Он добавил к перечню вопросов, на которые хотел бы получить ответ ещё один. Чем ещё торговали колдуны, кроме магических снадобий, заклинаний и спиртного? Ча находился на левом берегу, следующим городом был Во, на правом. Они чередовались, словно следы чьих-то ног. Когда Сапфир причалил, по трапу с некоторым трудом поднялся таможенник. И когда он произнес слова приветствия, Тамияна обдала парами спиртного. «Добро пожаловать, Во, на карнавал!» Объявил таможенник и слегка покачнулся. Бротто потерло пухлые руки при мысли о карнавале и о грузе вина, которое можно было продать. У Оли зародилось мрачное подозрение. Он повернулся к Нанджи. «Готов поспорить на завтрашний наряд в гальюне, что нам не придется поговорить со старостой». Нанджи не принял подобной ставки. Он вполне доверял к предчувствиям своего наставника. «Иди продай свое вино, госпожа», — сказал у Оли Бротти. «Я знаю, что будем делать мы и все остальные. Верно, брат?» «Верно», — сказал Нанджи. «Карнавал!» У Оли повернулся к Джи. «Будут танцы», — сказал он. вино и песни и прекрасные женщины в прозрачных платьях. Джи опустила глаза. Я не могу танцевать, дорогой, и маски спокойно сказала Оле. Он был прав насчёт старосты. Единственными воинами, которых им удалось найти, были двое юношей, настолько пьяных, что они не могли найти рукоять собственных мечей. Нанже пришёл в ярость и хотел отсечь им косички, но Оля оттащил его, прежде чем тот успел начать. Теперь не было никаких шансов на то, что Бротта высадит его на берег, даже если он найдёт достойных воинов. Но, видимо, пока ему не было дозволено встретить хотя бы одного. Он находился в исследовательской экспедиции и должен был выяснить всё сам. Он надеялся, что к тому времени, когда он достигнет Ова, он наконец узнает свой урок. Он ошибался, говоря о красивых платях. Уровень жизни был здесь не настолько высок, чтобы позволять подобную роскошь. Участники карнавала носили минимум одежды и были с головы до ног покрыты краской, игравшей роль одновременно костюма и маски. Их быстро снабдили запасом краски, и молодежь разделилась на пары, чтобы разукрасить друг друга. Нанджи предложил свои услуги Тани, но ему пришлось удовольствоваться к отанджи. Уоли и Джия укрылись в своей каюте, и обнаружили, что раскраска тела еще более забавна, чем изготовление костюмов, которое когда-то очень понравилось ему в храмовых казармах. Первые несколько попыток оказались неудачными, прежде чем они смогли сосредоточиться на искусстве. В эту ночь они танцевали на улицах в свете костров. Играла музыка и вино лилось рекой. В воздухе чувствовалась прохлада, поскольку их кожу покрывала лишь краска. Но их согревали громадные костры, бешеная тарантелла и жаркая фанданга, горячее вино, смешанное с тмином и сладкой гвоздикой. Джи оказалась прирождённой танцовщицей, лучшей из всех, и вскоре начала учить своего хозяина. Они танцевали, пока не наступило утро. Нанджи был окрашен в четыре оттенка зелени, словно рыжеволосый эльф, а Тана была золотой феей из какого-то легендарного леса. Прыгая без особого искусства, но с беспредельным энтузиазмом, они оказались чемпионами по продолжительности танца. На теле Джии блестели серебряные звезды, а у Олли был в костюме Орли Кина. Они завоевали большой приз, как самая красивая пара карнавала. Неудивительно.